и мешками с песком. Одна партия сменяла другую. Работа закипела. Быстро очистили арену от трупов, крови и кала, перекопали, заровняли и посыпали толстым слоем свежего песка. После чего выбежали амурчики и стали рассыпать лепестки роз, лилий и других цветов. Снова зажгли курильницы и убрали веларий, так как солнце уже стояло довольно низко. Зрители, удивленно переглядываясь, спрашивали один у другого, какое еще зрелище предстоит им нынче. А зрелище предстояло такое, какого никто не ожидал. Император, который загодя покинул свою ложу, вдруг появился на усыпанной цветами арене. Был он в пурпурной мантии с золотым венцом на голове. Двенадцать музыкантов с кефарами в руках следовали за ним, а он, держа серебряную лютню, торжественной поступью вышел на середину арены, несколько раз поклонился зрителям и, возведя глаза к небу, постоял так, словно бы ожидая вдохновения свыше. Затем он ударил по струнам, И запел «О лучезарный сын Латоны, Ты, царь Тенеды, Киллы, Хризы, Что охраняешь дланью крепкой Священный Илеон! Как отдал ты его ахейцам, Чтоб на алтарь святого храма С вечным огнем тебе вожженным Лилась троянцев кровь? Руки с мольбою простирали О, сребролучный, старцы в горе, Скорбные матерей стенания К тебе великие неслись. Чтоб хоть деток уберег ты, Камень и тот бы умягчился, Ты ж оказался тверже камня. с к людской беде. Царь Тенеды Киллы Хризы Эпитеты Аполлона встречающиеся у Гомера. Тенедос — небольшой остров близ Троады, на котором укрылись ахейцы, притворно отплыв от Трои и оставив засаду в деревянном коне. Килла — остров или город близ Трои. Хриза — мифический остров, посвященный Аполлону. Сминтей — культовый эпитет Аполлона как повелителя мышей. Песня постепенно переходила в скорбную, трогательную элегию. Цирк притих. Император, сам расчувствовавшись, Сделал паузу, затем продолжил пение. Мог ведь форминги глаз небесный Стоны и пени заглушить. Слезы в глазах стоят и ныне, Как на цветах роса. Лишь зазвучит та песнь печали, И воскресит из пепла в яве ужас, пожар и гибель града. Сминтей, где ты был тогда? Тут голос его дрогнул, глаза увлажнились. На ресницах висталок блеснули слезы. Народ сидел тихо, потом загремела буря рукоплесканий. А снаружи, через открытые для проветривания двери Вамиториев, доносился скрип повозок на которые складывали окровавленные останки христиан, мужчин, женщин и детей, чтобы вывести их и кинуть в страшные ямы, называвшиеся путикулы. Апостол Петр, обхватив руками свою белую трясущуюся голову, безмолвно взывал, «Господи, Господи, кому отдал Ты власть над миром?» И ты еще хочешь основать в этом городе свою столицу. Глава 57. Между тем солнце опустилось к западу и словно бы плавилось в закатном зареве. Зрелище окончилось. Народ расходился из амфитеатра и через коридоры в Амитории многими потоками выплескивался в город. Только августяна не спешили, выжидая, пока схлынет волна.